Глава 18. Мысли, мысли, мысли. Они не давали покоя до самого вечера. Я отвлеклась только тогда, когда Соол заворажённо произнёс: "Горы". Я не удержалась, приникла к стеклу и замерла. Горы были величественны. Покрытые снегом и льдом, они создавали иллюзию, что я попала во владения снежной королевы. Чем ближе мы подъезжали, всё меньше оставалось неба скалы кругом в коряте сделалось особенно холодно и я уже не скрывая грела свои ладони дыханием цоулу было сынусы помочь протянул руки чтобы взять мои но я смирила его таким взглядом что он посчитал нужным вернуться на место лучше замёрзнуть чем позволить негодяю к себе притронуться да он не игрок заключающий пари на женщин он предатель Знаешь, как переводится с моего родного языка твое имя? Мне хотелось его уесть. Я опустила тот факт, что английский и мне не родной. Душа. Может, ты и душа, но только черная. Солл лишь улыбнулся моей ребячливости. Лорд Дервиг же вопреки сильной выгнул бровь. Плевать. Пусть гадает, какой язык я считаю родным. Нет, ты не душа. Много чести. У меня всё ещё кипело, а больше всего злило, что мои слова нисколько не задевали Соула. Он откровенно потешался. "Ты, душечка, или даже душонка. Это уменьшительное, но не ласкательное имя, запомни". Соул громко рассмеялся, а я откнулась лицом в меха. Карета въехала во внутренний двор крепости. Только выбравшись наружу, я поняла, почему замок оказался для эреверцев неприступным. Пока с грохотом мне опустилась решётка, я успела заметить, что путь к воротам преграждал глубокий овраг. Мост медленно поднимался. Шесть воинов крутили колесо, чтобы тот встал на место, и помимо решётки и крепких ворот, сделался дополнительный защита крепости. Заныло сердце, стоило только представить, что предстоит сделать конду, чтобы прорваться к дядешке. По родственному попасть в укрепленный замок с крепостной стеной и в четыре этажа никак не удастся. Я задрала голову вверх и почувствовала себя стоящей на дне колодца. Увидите небо в копеечку. Теперь я понимала это выражение. Острые шпили крыши башен словно намеревались проткнуть небо. На штандартах висели флаги с изображениями родового герба. Я только сейчас рассмотрела разиающий кинжал в купе с другими символами и вздрогнула от ужаса. Он протыкал чьё-то сердце. Почему я так и не нашла времени прочесть книгу о роде Ахрогу Верда? Наверняка в разделе геральдики я обнаружила бы герб Дервигов и уже тогда узнала бы, кем является дядушка Кон де Корви, жестоким и бессердечным горцом, жестоким и бессердечным горцом. Мне не дали долго стоять на холоде. Матиас со мной подхватил меня на руки и понёс к зданию. Оно надвигалось серой громадиной. В просторном холле нас встречали слуги. Чуть в стороне от них стоял молодой темно-волосый мужчина. От меня не скрылись ни его богатые одежды, ни вопросительный взгляд, брошенный на лорда Дервига, ни ответный резкий кивок Матиаса, после которого парень незамедлительно скрылся. Он буквально шагнул в тень и растворился в ней. Я перевела взгляд на душечку Соула, но, судя по всему, тот сам впервые перешагнул порог негостеприимного дома. Он, если и озирался, то из-под тишка, пользуясь заминкой, пока слуги были сосредоточены на лорде Дервиге и его ноше. Открыть какую-нибудь из комнат, рядом с Матиосом вырос старик, ещё крепкий, но наверняка помнящий предыдущих хозяев. Да, покой и леди Бятты. У деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, меня опустили на ноги. Я не знала, кто такая Биата, но вскоре поняла, увидев её портрет в покоях, предназначенных для меня. На стене висел портрет матери Конда. Как же хорошо, что Соул познакомил меня с родственниками Корви, и теперь я легко их распознавала. Самого Соула разместили в соседних покоях, и при желании я могла бы перестукиваться с ним. Это на тот случай, если я вдруг сделаюсь узницей и мне захочется хоть с кем-то пообщаться. Мне дадут служанку? – спросила я у Лорда Дервига. Я ни за что не смогла бы расстегнуть сто одну пуговицу на спине бального наряда. Зачем? – спросил он, вздернув подбородок. Я повернулась, чтобы показать проблему. Я почти двое суток носила платье, сдавливающее мои телеса, и просто мечтала выбраться из него. Но не таким способом, который предложил Матиас. Он просто разорвал его. Пуговицы посыпались горохом. "Дикий горец", прошептала я, с трудом придерживая спадающее лиф платье. Тяжёлое, оно тянуло вниз. "Мне есть во что переодеться. Все шкафы в вашем распоряжении", буркнул Дервик и покинул комнату. Я успела заметить, как полыхали его уши. Но вот чего я не успела заметить, так это то, что он располосовал платье вместе с нижней рубашкой, и я светила голой спиной. "Ты что ж такое с этими горничными?" я топнула ногой. История повторялась. Мне опять отказали в салужанке. Надеюсь, мне не пришлют в служение мужика. До меня только что дошло, что среди слуг я не видела ни одной женщины. "Как ты?" в комнату заглянул Соул. Я всё ещё была в испорченном платье и одной рукой ковырялась в гардеробе, плотно забитом женскими платьями. "Матя, обидел тебя? Он тебя домогался?" Соул явно заметил непорядок в моей одежде. "Какое тебе дело, душечка?" огрызнулась я. "И твой друг, ты забыла? С такими друзьями и врагов не надо. Что ты здесь делаешь? Выслуживаешься? Как ты мог предать отца и короля?" Я резко развернулась к нему лицом и ахнула. Соул стоял совсем рядом и смотрел так, что у меня пошёл мороз по коже. Я не ожидала, что он так близко подойдёт и немного سترхнула. Но лицо друга моментально вернуло безмятежность. "Нет, здесь ничего для тебя нет. Стереё какое-то", произнёс он, через меня потянувшись к висящим вещам. "Бу ты не слышал мою тираду?" Я благоразумно отступила. Пощёлкав вешалками, душечка вытащил парочку платьев поскромнее и, примерившись, приложил ко мне. Хм, да, оказывается, леди Биатта была гораздо крупнее тебя. Вот в кого пошла Адель. Я вспомнила девушку, которую кружил конт. Она действительно была пухленькой. Ну как же быть, захныкала я, не понимая, как выйти из положения. Большие платья были ничуть не лучше моего испорченного наряда. Они просто не удержались бы на мне. Ходить, запинаясь, а подол с риском свернуть себе шею, такая перспектива мало радовала. Пойдем посмотрим в других покоях. В этом доме жила еще одна женщина. Я заметил ее портрет еще внизу. Она такая же хрупкая, как и ты. Это та Аньчина, у которой до сих пор оплакивает лорд Эдервик? Саул просто кивнул. Леди Ветна, припомнила я. Мне рассказывал о ней и Конт. Когда? Соул прищурил глаза, а я хватала ртом воздух. Действительно, когда король мог рассказать мне о невесте дяди, если по легенде мы с ним никогда не разговаривали? Поняв, что загнал меня в угол, а я не могу найти ответа, душечка смелости взялся. Следи за своими словами. Он был при этом абсолютно серьёзен. Я тихо выдохнула. И сделала мысленную отметку разобраться, кто на самом деле для меня Сол, друг или враг. Я не могу идти в драном платье. Я попыталась сделать пару шагов, но едва не упала. Выбор был невелик: или держать вверх тяжелого платья, прикрывая лифом грудь, или подол. Подожди. Сол устернул с кровати покрывало и кинул мне. Я, конечно же, поймала, но платье шелестом съехало к моим ногам. На мне удержались только юбки и тонкая нижняя рубашка, мало что прикрывающее. Молодец, зарисовалось. Я поспешно закрутила вокруг себя на манер полотенца покрывало и, попрыгав козой, освободилась от тяжелого платья. Поторопись. Соул сделал вид, что ничего не видел. Он уже стоял у двери и высматривал, не бродит ли кто по коридору. Какая из них? шёпотом спросила я, шаря взглядом по десятку одинаковых дверей. сам не знаю, я здесь впервые. Тогда я ещё раз спрошу: "Что ты здесь делаешь, душечка?" "Работаю на мать, сыразве не понятно?" "Всё же предатель", кивнула я, утвердившись в своём мнении, что передо мной враг. "Доносчик". "В жизни всякое случается", философски заметил Соль и покинул комнату, явно не желая, чтобы я читала ему мораль о чести, достоинстве и совести. Через некоторое время он на цыпочках пробежал в ту сторону, где начиналась лестница, и перегнувшись через перила, осмотрелся. Что ты делаешь? прошептала я, когда Соул таким же макаром проскакал назад. Смотрю, не сбежит ли кто, если я плечом высужу дверь. Зачем её выбивать? не поняла я, но тоже на всякий случай огляделась. Она заперта в отличие от остальных. А лорд Тедервик Он ушёл с тем смозливым мальчишкой, что так к нему время высыпался при нашем появлении. Ты тоже заметил? От чего-то я не удивилась, что Соул подглядывала за хозяином. Не может избавиться от присущей ему привычки подслушивать и выслеживать? Да. Я уже предупреждал тебя, что Матиас скрывает какую-то тайну. Так вот, почему ты здесь, догадалась я. Не мётся влезть в чужие секреты, и что потом? начнёшь шантажировать мне уже по-другому виделись встречи Соола с бывшими любовницами короля так вот чем ты примышляешь замолчи он оскорбился никому не хочется слыть шантажистом боже я сегодня навешала на соола все грехи лучше проследи чтобы сюда никто не поднялся я вздохнув и полулучше укутавшись в покрывало поплёлась к лестнице Чувствовала себя самой настоящей японкай в тесном кимоно. Или лестница была довольно далеко, или Соул был мастером выбивать двери, но никакого шума я не услышала. Правда, чуть не опесилась, когда здоровенный мужик с бородой и лопатой и толстой рыжей косой вдруг повернул, намереваясь подняться на второй этаж, но, увидев меня, передумал и сбежал. "Скажи, как я выгляжу?" первым делом спросила я, дойдя до Соула. Он внимательно осмотрел меня. Я кожей чувствовала его ментальные прикосновения. А что? Здоровенный бородач, заметив меня, дал дёру, дикий какой-то, как будто девушек никогда не видел. Покрывало чуть выше держи, душечка дёрнула его вверх. Иначе прославишься здесь и никак не невеста лорда Дервига, а как разпущенная женщина. Лорд на распущенных не женится. Спасибо за подсказку. Теперь я знаю, как себя вести, чтобы он на меня не женился. Молодец, правильные выводы сделала, поздравляю. Нет, все-таки ехидство в Соуле выше крыши. Тебя просто-напросто отправят ублажать вот таких бородачей. Я поджала губы. Соула распахнул передо мной дверь, и мы попали в комнату, увешанную портретами хрупкой женщины. Мне даже показалось, что кожа ее была так тонка, что вся светилась. Голубые вьенки на руках и в районе декольте делали белокурую красавицу похожей на речную нимфу. Леди Ветна представила мне невесту Матиа с Соул, но тут же подтолкнула в спину: "Не теряй время, выбери себе что-нибудь". Пока я просматривала подходящие вещи, которые хранились в чистоте и приятно пахли лавандой, Соул продолжал изучать портреты. Он переходил от одного к другому, брал в руки мелкие, не больше ладони, и тщательно всматривался в лица. Я заметила, что на некоторых из них была не только ветна, но и мать Конда. "Смотри". Соул распахнул альбом и указал на блондинку, изображённую художником рядом с ветной и биатой. "Ещё одна душечка, леди Розмари". Угадала я, хотя здесь фаворитка короля выглядела совсем юной, лет 16 не больше. Красивая, следовало признать. Они были подругами. Я зашла за ширму и принялась быстро переодеваться. В пузатом комоде я обнаружила стопку нижних рубашек и чулки. Мне всё пригодится. Я больше не хочу светить ноги метелисами. Презгливостью я запрятала куда подальше. Пусть вещи были чужими, но казались почти новыми. Мне бы ещё обувь, произнесла я, оглядывая комнату. После путешествия мои атласные туфельки, предназначенные лишь для танцев, а не для застеленного соломой пола, пришли в негодность. Посмотри в соседней комнате. Обувь может храниться там, кинула в сторону двери Соль, ковыряясь в безделушках на камине. В нежилых покоях было холодно, и пока я переодевалась, ноги основательно заледенели. Толкнув дверь, я попала в странную комнату. Вернее, я не ожидала увидеть то, что предстало перед глазами. "Соул", позвала я. Сын советника, заметив моё вытянувшееся лицо, немедленно подошёл. "У них был ребёнок", выдохнул он, осматривая детскую комнату. "У них есть ребёнок", поправила я. Сколько лет прошло, как умерла леди Ветна? Около 20? Я видела, как догадка осветила лицо Соула. Если это он, я перешла на шёпот. То странно, что отец проявил недовольство, когда юноша показался нам на глаза. Никто и никогда не говорил, что у лорда Дервига есть наследник. Почему он его скрывает? Мы уставились друг на друга. "Тайна", прошептала я. Какая-то очень серьёзная тайна. И теперь мы оба рискуем умереть. Соул посмотрел на моё новое платье. Быстро раздевайся. Нас здесь не было и быть не должно, запомни. Я кинулась за ширму, вещи скрутила и затолкала в гардероб поглубже. Не было времени развешивать их по плечикам. Обмотавшись покрывалом, выскочила в коридор. А как же, спросила я, вспомнив, что дверь вышибали. Магия, ответил Соул. И запечатал дверь, приложив к испорченному замку ладонь. Тот ответил щелчком, и мы припустили каждый в свою комнату. Я тяжело дыша, упала на кровать. Всё к чёрту, лучше светить голой спиной, чем погибнуть от тайны, которую прячу целых 20 лет. Встала только тогда, когда полностью успокоилась. Сердце уже не стучало по рёбрам бешеной птицей. Придётся обходиться тем, что есть, произнесла я. и решительно направилась в гардеробу матери Конда она следила за мной из портрета а если до того мне казалось что леди биата улыбается то теперь у неё были обиженно поджатые губы порывшись в комоде я обнаружила ножницы уже что-то когда лорд дервик постучавшись и запустив бешеную птицу в сердце в пляс вошёл в комнату я смущённо смотрела на него мне всё велико Пожаловалась я, поправив сползающие плечика. Мое тело и перехватывал широкий пояс, получившийся из отрезанного куска подола. Тут немного махрился, но хотя бы не вылачился по полу. На ногах были мюли на пару размеров больше. Ничего, я закажу тебе одежду. Смерив меня взглядом, лорд Дервик подал руку. Спасибо. Мне было неуютно рядом с Матиасом. Нам пора на ужин. произнёс он, выводя меня из комнаты. У дверей поджидал Соул. Мы с ним воровато переглянулись и оба поспешили отвести глаза. Обед подали в большую, но тёмную комнату, которую освещали лишь пламя камина да две свечи на разных концах стола. Гости сидели на длинных скамьях, и опять я не заметила среди них женщин. Мне даже сделалось капельку жутко. Создалось впечатление, что горянки избегают замок Так как его хозяин от Петы и жены ненавистник. Подтверждения своей теории я нашла и в том, что нам прислуживали опять-таки мужчины. Об этом я поделилась с Соллом, когда меня вернули в свои покои, а сам лорд Эдервик убрался по своим делам. Жена ненавистник? Душечка поднял брови. Да. А этот юноша ему не сын, а любовник. Выдала я. У нас мужеложство карается смертью. Лицо Солла сделалось жестким. Поэтому он его и скрывает. Я горячо отстаивала свою гипотезу. Ей камне интерес не как к женщине, а только как к предмету мести. А где тогда ребёнок? Соо чувствовала, что его теория о скрываемом наследнике разваливается прямо на глазах. Умер вместе с матерью, предположила я. Мы даже не знаем, кем он был, мальчиком или девочкой. Будем думать. Ответил Соул и, пожалав мне доброй ночи, отправился в свояси. Сильно же мой жених доверяет Соулу, раз не боится селить его рядом и допускает, чтобы тот навещал меня, когда вздумается. Или душечка тоже интересуется женщинами лишь как источником информации? Теория о любовниках заиграла новыми красками. Как ни странно, ночь прошла спокойно, кошмары не мучили. Я выспалась и встала бодрой, готовой к новым свершениям. Открытые нами факты будоражили мысль и толкали на подвиги. И уже не так страшило предстоящее замужество. Главное узнать истину, и тогда мы ещё поборемся. Душечку я временно записала в союзники.